Примечание. Макилы, баскские палки с железным наконечником. Но из-за этого мне пришлось уехать. Мне повстречали с драгуны. Я поступил в альманский кавалерийский полк. Наши горцы быстро выучиваются военному делу. Вскоре я сделался ефрейтером, и меня обещали произвести в вахмистры. Но тут на мою беду... Меня назначили в караул на севильскую табачную фабрику. Если вы бывали в Севилье, вы, должно быть, видели это большое здание за городской стеной над Гвадалквивиром. Я, как сейчас, вижу его ворота и Кардигардию рядом. На карауле испанцы играют в карты или спят. Я же, как кистый наварец, всегда старался быть чем-нибудь занят. Я делал из латунной проволоки цепочку для затравника. Вдруг товарищи говоря, примечание, чиновник, ведающий городской полицией и благоустройством. Потому что женщины, когда жарко, ходят там налегке, в особенности молодые. Когда работницы возвращаются на фабрику после обеда, множество молодых людей толпится на их пути и городит им всякую всячину. Редкая девушка отказывается от тофтяной мантильи, и рыболовам стоит только нагнуться, чтобы поймать рыбку. Пока остальные глазели, я продолжал сидеть на скамье у ворот. Я был молод тогда. Я все вспоминал родину и считал, что не может быть красивой девушки без синей юбки, и спадающих на плечи кос. Примечание. Обычный костюм крестьянок Наварры и баскских провинций. К тому же андалузок я боялся. Я еще не привык к их повадке, вечной насмешке, ни одного путного слова. И так я уткнулся носом в свою цепочку, как вдруг слышу какие-то штатские говорят «Вот цыганочка». Я поднял глаза и увидел ее. Это было в пятницу. И этого я никогда не забуду. Я увидел Кармен, которую вы знаете, у которой мы с вами встретились несколько месяцев тому назад. На ней была очень короткая красная юбка, позволявшая видеть белые шелковые чулки, довольно дырявые, и хорошенькие туфельки красного софьяна, перевязанные лентами огненного цвета. Она откинула мантилью, чтобы видны были плечи и большой букет акаций, заткнутые за край сорочки. В зубах у нее тоже был цветок акации, и она шла, поводя бедрами, как молодая кобылица Кордовского завода. «У меня на родине при виде женщины в таком наряде люди бы крестились». В Севилье же всякий отпускал ей какой-нибудь бойкий комплимент по поводу ее внешности. Она каждому отвечала строя глазки и подбочаз бесстыдно, как только может быть цыганка. Сперва она мне не понравилась, я снова принялся за работу. Но она, следуя обычаю женщин и кошек, которые не идут, когда их зовут, и приходят, когда их не звали, остановилась передо мной и заговорила. "Кум", обратилась она ко мне, "на андалузский лад" Подари мне твою цепочку, чтобы я могла носить ключи от моего денежного сундука. «Это для моей булавки», — отвечал я ей. «Для твоей булавки?» — воскликнула она, смеясь. «Видно, сеньор плетет кружева, раз он нуждается в булавках». Все кругом засмеялись, а я почувствовал, что краснею, и не нашелся, что ответить. «Сердце мое!» Продолжала она, сплети мне семь локтей черных кружев на мантилью, милый мой булавошник. И, взяв цветок акации, который она держала в зубах, она бросила его мне щелчком прямо между глаз. Сеньор, мне показалось, что в меня ударила пуля. Я не знал, куда деваться. И торчал на месте, как доска. Когда она прошла на фабрику, я заметил цветок акации, упавший на земь у моих ног.